«Зачем это садом ты смотришь?» «Так же и это скажи мне правдиво, чтоб знал хорошо я. В правду ль, Витаку, мы прибыли здесь, как сегодня сказал мне кто-то из здешних, меня на дороге сюда повстречавший?» «Был он не очень приветлив. Сказать не хотел мне подробно, или мое слово послушать, когда о своем его госте спрашивал я». Существует ли он где-нибудь и живет ли, или его уже не стало и в область Аида сошел он.